Глава тринадцатая И вроде обидно было слышать его такое предложение, но, с другой стороны, он прав, что нам ни к чему думать об отношениях. Таймер же никто не отменял, и моё возвращение в мой мир. И вообще взбесило его такое отношение, будто я сама попала в этот мир и села ему на шею, только не хотелось до конца возвращения просидеть на спине дракона. Но тут внезапно поверхность подо мной исчезла. Я падала, хотя не сразу это поняла. А высота у дракона была где-то в два этажа. Мой копчик был готов к встрече с твёрдой поверхностью. Миг, и меня подхватили мужские руки. Я вцепилась в Кристиана, поймавшего меня как в ниточку над пропастью. Кругом кружилось золотистое свечение. Оно будто снег оседал на нас. Вау! Вау! Протянула я, будто находилась в сказке. И лицо Кристиана так близко. Синие глаза смотрели в мои. Такие красивые, с суровым взглядом. Я в них будто в море утопала. Наши лица так близко. Казалось, ещё немного, и наши губы соприкоснутся. Сердце ёкнуло, когда мужчина слегка подался вперёд. Или это только мне показалось. Но было так жарко, будто я на море под палящим солнцем. Только если последнее может сжечь кожу, то жар Кристиана только согревал. То, что произошло вчера, не должно повторяться. Он слегка отстранился. Целиком и полностью согласна. Кивнула я и опустила взгляд на его губы. Только бы не смотреть в синие омуты. Они затянули бы меня. Вот только Кристиан не спешил меня отпускать. Мы же договорились». «Если вы меня так и будете держать, то наш договор вряд ли долго продержится», тут же сказала я. «Тоже мне. Нашёлся король мира». Меня отпустили. Мужчина сделал шаг в сторону. Холод тут же окутал тело. Я, между прочим, я поёжилась под его взглядом. Тоже не собиралась делать ничего такого. Мне не нужны такие приключения. Кристиан не сводил с меня пристального взгляда, а затем наклонился и поднял немного порванный плащ, накинул его на меня, едва заметно коснувшись плеча. «Это прекрасно, что вы это понимаете. Но в силу того, что Милана хочет себе маму, то придётся ей подыгрывать», — продолжил он. «Только не целоваться больше». Тут же свела я всё в шутку. «Конечно», — явнул он. «Не думаю, что у Милана ставит попытки свести меня с тобой. Поэтому проще будет сыграть роль, что у неё получилось». «Не мужик, а скала какая-то. И самообладание такое. Только почему меня его слова задели?» Я приподняла бровь. Думал сыграть какую-то роль перед дочерью. В принципе, это могло сработать. Хотя девчушка у него очень сообразительная. «А дальше что?» «Дальше ты просто вернёшься домой, как только время истечёт». Спокойно сказал он, как ни в чём не бывало. «Это точно?» «Нет никакого способа или проклятия, которое оставит меня тут», — уточнила я. «Просто надо понимать, к чему готовиться на случай форс-мажоров». «Нет, это призыв на время». «Как только оно истечёт, вы отправитесь домой», — пояснил он. «Против подобной магии ничего нельзя сделать». «Ну, нам и не нужно», — вновь улыбнулась я, заметив во взгляде Кристиана скользнувшую едва заметную настороженность. Я кивнула. Так и представила, как время заканчивается. И исчезают Милана и Кристиан, этот дом, творюшка, точнее, дракон. Ох, до сих пор его так в мыслях называю. Буду ли я по ним скучать? Сердце ёкнуло. Так, чего это я? Я их знала всего два дня. А ощущение, что всю жизнь. Странное чувство поселилось внутри, но я попыталась его отогнать. «Лучше воспринимать всё как затяжной сон. Так не будет больно. Можно задать личный вопрос?» — уточнила я. Кристиан вновь обвёл меня взглядом и кивнул. «А мать Миланы до какого возраста была с ней? Девочка говорит, что знает её только по картинам. Можете не отвечать, если не хотите». Когда Милане исполнился год? Спокойно ответил Кристиан. Я кивнула. «Ясно?» — выдохнула я. «Ну что, идём тогда внутрь?» «Мне очень нужен тёплый чай». Я шмыгнула носом. Только не хватало заболеть в другом мире. «Я сниму частичные ограничения на слуг. Они смогут помогать тебе одеваться, приносить еду», — продолжил Кристиан, но в рамках разумного. «Спасибо», — поблагодарила его. Мне протянули руку. Миг, и мы телепортировались в зал. «Папа!» — крикнула Милана, сидящая за столом. «А вы долго?» «Я догадываюсь, что вы там делали». И прищурилась хитрюга. «И что же?» Я слегка пошатывалась после телепорта, поэтому боялась сделать и шаг. Никогда к нему не привыкну. «Целовались», — Довольно сказала девочка. Я замерла, а меня тут же взяли за талию. Пальцы сжали меня, и вновь жар прошёлся по телу. «Не совсем». «Да ну, конечно, целовались». «Буркнула Милана». «Знаю я, что взрослые делают наедине». «Это откуда?» Внезапно спросил Кристиан таким голосом, будто гром грянул. «Макс рассказал». Довольно отозвалась она. Кристиан прищурился. «Что-то Макс слишком много рассказывает», — сказал он. «Конечно. Он же мой будущий муж», — сказала она. Я покосилась на Кристиана. «Его тут удар случайно». «Не хватит после таких признаний». Но мужчина держался стойко. «Его родители говорили такое?» Спокойно спросил он. «Нет, это я его выбрала», — гордо сказала Милана. «Вот когда мы вырастем, то обязательно поженимся». Только Кристиан так напрягся, что казалось, его руки одеревенели. Я коснулась их, стараясь его расслабить. Но даже на мои касания мужчина никак не отреагировал. Я уже представляла, как в его голове проносятся мысли о внуках. Хотя, чего он волнуется сейчас? Ведь ещё лет пятнадцать нужно будет подождать. А там и Милана сама передумает. «Ладно, обсудим это, когда ты вырастешь», — выдавила на себя. «Ну, пап, Макс хороший, и у него уже есть крылья», — сказала Милана. «А завтра и у меня будут». «Конечно, будут». «Я их тебе достану». Кристиан отпустил наконец-то меня. «Но насчёт Макса мы ещё подумаем до твоего совершеннолетия». «Да, пап», — кивнула Милана. «Но он не против». «Это он так сказал?» Усмехнулась я, пытаясь разрядить обстановку. «У него выбора не было». «А то смотрел на Лизу», — топнула ногой Милана. «Она ему солдатиков подарила». «Да, действительно, так возмутительно». Дети, что с них взять? Копируют поведение взрослых. «Папа, а ты уже нацеловался с мамой?» Спросила Милана, похлопав ресничками. «Мы с и кое-что обсудили», — уклончиво ответил Кристиан. Я же густо покраснела. Что здесь происходит? Я понимала, что Милана считала меня своей мамой и всё такое, но это же не так. Хорошо, потому что я её забираю. Хочу ей показать. Милана кинулась ко мне. «Идите, играйте. Нерея присмотрит за тобой». Кристиан кивнул ей. «Я пойду поработаю». «Только вернись пораньше, папочка». Попросила она его жалобно. «Милый». Внезапно вступила я. «Мы же играли в семейную пару ради Миланы». «Играли». Кристиан прищурился, глядя на меня. И взгляд грозился то ли прибить меня, то ли сжечь. Хотя вполне возможно, что всё сразу. «Что?» Вкратчиво спросил он так, будто сам не обнимал меня за талию пару минут назад. «Сегодня же праздник?» Я похлопала ресницами на манер Миланы. «Нет, ну а что? На него же действовало это безотказно. Вот почему бы и мне не попробовать? Почему бы его не провести в кругу семьи? Дела не могут ждать», — хмуро пояснил он. «Неужели там без тебя всё развалится?» Вновь ласково спросила я. «Путь к уговорам мужчины...» Лежит через ласку, нежность и немного путём поднятия его настроя. Я подошла ещё ближе. Знала его. Вот сейчас телепортировался бы, и всё на смарку. «Или вы хотите вместо меня поработать?» — внезапно спросил он. Я призадумалась. «А кем?» «Нет, ну я, если что, могу. Всё же у меня опыт работы большой. Как-никак столько работ сменило» пока не нашла свою нишу в жизни, тут же улыбнулась я. Вот нечего меня пугать. Я же знала, что после праздников не так много работы. Но вопрос в другом. Кем работал Кристиан? Вдруг там такая работа, что я точно не справилась бы. А вдруг там маги? О, точно. И судя по взгляду Кристиана, он догадывался, о чём я думала. Есть работы, с которыми может справиться лишь тот, кто ими занимается. Пояснил он. Мне бы хотелось остаться, но, увы, не могу. Милана, Диана, буду позже. Разноцветный туман закружился вокруг Кристиана, и тот исчез. Эх, не прислушался он к моим словам про праздник. Мою руку взяли маленькие пальчики. «Папа всегда работает», — тяжело выдохнула Милана. «Всё, пошли играть!» И потащила меня куда-то с нечеловеческой силой. Я даже слегка пожалела, что не умела телепортироваться. Потому что бежать за маленьким ребёнком — то ещё удовольствие. Но Милана привела меня в свою комнату, где хоть немного, но можно было передохнуть и отдышаться. Вот оно что значило «старость, не радость». Уже в детской у нас развернулись настоящие игры с куклами. Я прямо соскучилась, только признаваться не хотелось. Так что удовольствие я получила колоссальное. Даже Нерис с нами поучаствовала. «О, я забыла тебя показать», — задумчиво протянула Милана. «Что именно?» «Пошли за мной». Я направилась за девочкой, которая совершенно не устала после игр с куклами. «Откуда у неё столько энергии?»